Рики предпочёл бы, чтобы Джули не видела его с Фингалом. Глаз был полузакрыт, из-за чего казалось, что Рики игриво подмигивает. Он сконфузился и оробел, когда она вошла в комнату. Анжулия посмеялась, но по-доброму, и сначала не стала спрашивать о подробностях инцидента. Как ни странно, наряду с облегчением, он ощутил и некоторую обиду из-за того, что она ни о чём не спросила. Мне стала она мучить его и расспросами о делах отца, а вместо этого рассказывала о приключениях Фарамонда в Лондоне, спрашивала, как ему пишется, и повторяла свое смешное предложение помочь ему с книгой. Она постоянно перескакивала с одной темы на другую, пожаловалась, что дети ведут себя ужасно, вечно дурачатся и корчат рожи, и вообще стали такие заурядные. Я уже начинаю думать, что нам их подменили. "А ну что вы?" сказал Рикев. "Серьёзно? Нет, конечно. Я люблю их и балую больше всех. Мы решили, что им нужен губернатор, а они не слишком маленькие", удивился Рике. "Совсем нет. Он не обязательно должен учить их всему". «Хотя бы пусть держит в ежовых рукавицах и придумывает всякие игры, чтобы гонять их до изнеможения. А может, мистер Джонс?» «Вы ведь это сейчас не всерьез сказали?» «Нет, пожалуй. Подумала, что он мог бы учить их живописи. У Селины похожий стиль рисования, если направить ее способности в нужное русло. Впрочем, если он все еще кутит в Сен-Пьер-де-Рош, я не знаю, где он сейчас». А разве вы не вместе развлекались в Сен-Пьере? Нет, нет, поспешно сказал Рике. Не вместе, просто в одно и то же время там оказались. А я ездил всего на один день. Понятно, сказала Джулия, внимательно глядя ему в лицо. Похоже, не очень ваша поездка задалась. Рике неохотно поддержал её весёлость. Тогда Джулия подошла к окну и помахала Алейну и Луи. Их вид не предвещает ничего хорошего, сказала она, а потом добавила, безуспешно стараясь, чтобы её слова прозвучали как можно небрежнее. Они такие разные. Не понимаю, в чём именно. Ну, как две противоположности, так ведь говорят. Ох, ладно вам, Рики. Вы прекрасно знаете, о чём я. Они как бриллиант и стекляшка, причём сразу ясно, кто есть кто. Это было настолько не похоже на всё, что Джулия говорила Рику за время их краткого знакомства, и так откровенно, что не нашёлся с ответом. Джулия подошла к нему ближе и пытливо посмотрела ему в глаза, будто собираясь сказать ещё что-то очень смелое и неожиданное. У Рики побежали мурашки по рукам и заколотилось сердце. Бедный, бедный Рики. Джулия коснулась ладонью его здоровой щеки. «Я совсем вас запутала, не обращайте внимания». В голове Рики пронесся вихрь противоречивых мыслей. «Ну вот, все кончено», — подумал он сначала. «И сразу же, вот это да, Джулия в моих объятиях, я держу ее за талию». «И что она имела в виду, так отзываясь о Луи?» И сразу после этой мысли он поцеловал её. "Нет, нет", сказала Джулия. "Мой дорогой мальчик, не надо, что ты делаешь? Рики, пожалуйста, не надо". Она отстранилась. "Боже мой, ты застал меня в расплох". Она изобразила крайнее удивление и шутя процитировала: "Стыд и срам таким наглецам". Она даже не смутилась, подумал Рики. С таким же успехом и её могла поцеловать Селин. "Прости", сказал он. "Ты в некотором смысле меня к этому подтолкнула". "Я, как мило, приятно знать, что я не потеряла сноровку. Надо Джасперу сказать, ему понравится". "Как ты можешь?" тихо спросил Рики. "Мой дорогой, прости, это жестоко. Я не скажу Джасперу, даже в мыслях этого не было". Она чуть-чуть помолчала, а потом, как ни в чем не бывало, продолжила говорить, будто он робкий гость, а она должна сделать так, чтобы он забыл о стеснении. Рикки старательно отвечал и даже не всегда не в попад, но все равно испытывал унижение и, как ни странно, досаду. «Ты получил приглашение на вечеринку к кассу?» — спросила она. «На вечеринку? Нет». «Ну, не на вечеринку, конечно». Хотя мы же все помним про корзинки с едой. Я про его религиозное собрание в амбаре Лезерс в воскресенье. Тебя обязательно пригласят. Приходи и отца приводи. Вообще, похоже, все приглашены. С джентльменов пятьдесят пенсов. Нас всех пригласили. Пожалуй, мы пойдем, хотя Луи, возможно, уедет. На последней странице приглашение написано «Истина». с кучей восклицательных знаков и откровением огромными буквами. После поедем в Эл Эсперанс ужинать, если еды в корзинках не хватит. Тогда-то Луи и швырнул гравием в стекло. Рикки подошел к окну. На улице стоял Луи, а за ним Алин, будто бы иллюстрируя смелое наблюдение Джулии. Рикки взглянул на отца как-то по-новому, такой невозмутимый. и вид у него авторитетный, а Луи — напыщенный красавчик с лукавым взглядом и широкой улыбкой. Рике стало понятно, что Джулия имела в виду, когда сказала, что они такие разные. Рике открыл окно, Луи прокричал свою дурацкую цитату из «Ромео и Джульетты». Джулия попросила его не шуметь, а миссис Феррент выскочила из дома и зашла обратно. Поделав омо разобравшись в ситуации, Джулия закрыла окно и вернулась к Рики. Всё, парамондом, пора убираться. Она посмотрела ему в глаза, засмеялась своим фирменным смехом и быстро поцеловала его в здоровую щёку. Уходя, она радостно поприветствовала миссис Ферренд. Рики остался неподвижно стоять в комнате. Он слышал, как завёлся мотор Как автомобиль с урчанием въехал на холм, направляясь к главной дороге, потом выглянул из окна. Отца нигде не было видно, маленькая улочка полностью обезлюдела. А теперь, подумал он, пора сесть за работу.